Те, кто остался. Глава 10. Часть 3. Следуя интересу, следующий бокс устроил в подземелье скоростной марафон, пытаясь оценить, достиг ли он новой скорости и выносливости. К сожалению, он не смог ничего выяснить. Вернее, если разница и существовала, то боксу потребовалось бы слишком много времени, чтобы прочувствовать её. Начнем с того, что Мимик даже не подумал измерить свою скорость до повышения ранга, так что, не имея исходных данных, его затея оказалась глупой шуткой. Покончив с этим делом, Мимик занялся другим и вскоре подтвердил, что его новое воплощение не оказало негативных последствий на уже имеющиеся возможности и границы имитации. Плоть, кости, зубы и металл формировались с той же филигранной точностью, как и раньше. Однако новые возможности в сфере имитации растений и их частей происходили намного медленнее, хотя это было естественно. У Бокси никогда не было особых причин изучать строение деревьев, кустарников, трав и лос. А сейчас он ещё не полностью понимал их. В конечном счёте это был всё тот же старый добрый навык мимикрии. И если мимик всерьёз желал овладеть этой «растениями тогда в первую очередь ему просто нужно часто её практиковать что определённо случится, ведь эта новая способность была бы весьма полезной. Во-первых, Мимик почти сразу же смог подтвердить, что он способен имитировать настоящую, железную корухи Хейльта. Благодаря своему наследию в качестве крипера Хейльта, Бокси ощущал её словно второй кожей. Полностью одев тело в такую естественную броню, он получал защитные возможности, равные стальные латам. Что, бесспорно, тоже можно сделать благодаря металлической мимикрии. Однако кару он мог отрастить, не теряя ни одной крупицы маны. Не говоря уже о том, что сам материал был легче и намного более комфортнее, чем сталь. В конце концов, если Букси мог превратить часть своей плоти в металл, это еще не значит, что она сохраняла свою первоначальную эластичность и гибкость. Однако, как оказалось, кара Хейльта была непригодна для использования в качестве оружия. Как понял Бокси, вырастить кору в острой форме было вне его возможностей. А относительно легкий вес означал, что она не могла должным образом служить в качестве тупого оружия. Возможно, когда-нибудь, потратив множество времени и усилий, Мимик мог бы воссоздать пружинную ловушку из острого корня, который он научил пятерых близнецов Дриад. Однако, если он захочет создать настоящее смертоносное оружие — На данный момент ему все еще придется полагаться на металлическую мимикрию. После этого бокс решил исследовать последнюю странность, появившуюся из-за повышения ранга — подозрительное тяготение к солнечному свету. Но это было легко проверить, просто выйдя за пределы дерева Хейльд. И какое же лучшее место для солнечных ванн, чем на самом верху? Бокси телепортировался на самую высокую точку подземелья и вылез вовне под прикрытием зелёной кроны из самых верхних ветвей амброзии. Её волосы, как она их называла. Внутри кроны доминировало тщательно продуманное гнездо Дреи. Протягиваясь от одного листочка до другого, демонический шёлк окутывал растительность, окрашивая мир в лавандовые тона. Бокси без проблем мог разглядеть множество платформ пола, стен, декоративных колонн, и другие подобные конструкции. Сталкер построила здесь в буквальном смысле настоящий дом. Она даже сплела кучу грубоватой с виду, но, несомненно, мягкой и пушистой мебели. Покуда владелица дома находилась в делах, все это прекрасно сохранилось, ничуть не выдавая обветшалость. Опять же, с тех пор, как она вернулась в столицу вместе со своим мастером, у нее было достаточно возможностей приблизить это место к состоянию совершенства. Однако Бокси не особо заботил такое понятие, как частная собственность, и он без зазрения совести прокладывал себе путь вверх, разрывая плоды чужого труда. Толстое одеяло из листвы по-прежнему блокировало значительную часть полуденного солнца, поэтому ему требовалось продвинуться еще выше. В конце концов монстр вышел на ту самую ветку, которую некогда использовал для ритуала нечестивое богатство. Это было одно из немногих мест вокруг, которая имела как устойчивую горизонтальную опору, так и прямую видимость с небом. Мимик вышел на солнечный свет и почувствовал приятное зудящее чувство. Он протянул руки вперед и повернул ладонями вверх, а затем неосознанно отрастил со спины несколько ветвей, пытаясь поймать как можно больше лучей. После нескольких минут сосредоточенной релаксации Бокси почувствовал легкий приток энергии по всему телу. Тёплое удовлетворительное чувство, которое испытал Бокси, являлось процессом фотосинтеза. Разумеется, мимик не полностью понимал скрывающиеся за этим процессом принципы, да и названия не знал, однако в реальности эта информация ему действительно была не нужна. Ему хватало общепринятого знания на уровне здравого смысла, которое гласило, что солнечный свет был жизненно важным для большинства растений. Вот почему он, придя сюда, ожидал, что с ним произойдёт что-то хорошее, Но теория никак не могла описать ощущение в действительности. Кто же знал, что солнечный свет может быть таким вкусным? «Стоп, похоже, я упускаю что-то важное». «О, чёрт!» «Закуска!» — крикнул монстр по телепатической связи. «О, мастер, наконец-то проснулся!» — последовал восторженный ответ. «Как я понимаю, теперь нам стоит начать операцию «Крушение жизни Рэджи»?» Ксера всегда недолюбливала этого самонадеянного типа, что ставил себя выше её мастера. В глазах совершенно-присовершенно совершенно непредвзятой суккубы явное предательство старикашки в отношении жизненно важного повышения ранга было совершенно непростительным. «Забудь об этом», — отказался Бокси. «Просто дай мне краткий отчёт». «Как будет угодно. В соответствии с оговорённым планом, я заняла личину Кейры и явилась в дом к утру». До сих пор ничего из ряда выходящего не происходило. Чтобы избежать лишних контактов с раванной я притворилась, что чувствую себя подавленной из-за ночного кошмара». Само собой разумеется, что даже если Ксера почти совершенно скопировала внешний вид Кейры, она была не в состоянии воссоздать ее глубокую личность. Будучи кем-то, кто проводил большую часть своего свободного времени с кошка девушкой раванна с большей вероятностью могла заметить изменения в поведении своей подруги. Конечно, это не произойдёт сразу, но она неизбежно заметила бы, что существо перед ней не её любимое. Бокси не собирался недооценивать таинственные способности, называемые женской интуицией. «Где ты сейчас?» — спросил Бокси. «Мы в Довированне. Эльфийка сейчас сидит за столом, расписывая какой-то бюджет. Я рядом с ней делаю вид, что занимаюсь штуковинами изобретателей». «Ты же не пытаешься создать механический дел, да? Верно?» «Конечно нет. В тот раз я просто дразнила в физии не была серьёзна. Ведь единственный, кто действительно может удовлетворить моё безнадёжно извращённое тело, это мой неповторимый мастер». Бокси раздражённо вздохнул. Он почти что видел перед собой эту раздражающую особу с гнилой улыбкой на лице, подмигивающую ему одним глазом. Кажется, он начал понимать позицию физи в отношении местных туш, особенное её презрение к их отвратительным ритуалам животного сношения. «Во время моего отсутствия было что-то подозрительное или необычное?» После короткой паузы размышлений спросил монстр.